чтобы они великого государя не испортили, чтобы не положили зелья и коренье лихого в платье его, и в полотенце, и в седло, и во всякую стряпню не положили ничего. Великий государь за услуги жаловал их поместьями, и так становились они помещиками. За ними шли уже целые полки людей маленьких для услуг государевых — шатерничьи, садовники, плотники, лифцы, охотники, бортники, сокольники, поддатни и прочие, всех и не переберешь. Их было так много, что в Москве не занимали целые посады и слободы, которые и так по ним и назывались — конюшенные, кречетники, поварская с переулками, столовым, хлебным, скатертным — «У Николы на щепах был дровяной двор государя, в садовниках за рекой сады его, а на пресненских прудах его садок живорыбный». В великом множестве жили при дворе его всякие приживальщики, ежели, например, великий государь тешил себя травлей медвежьей, и ежели зверь тяжко ранил молодца, который выходил с ним один на один, то раненый получал от казны государевой награду, а если зверь терзал его до смерти, то вся семья его переходила сразу на царское иждивение». Дивно ли, что среди всего этого растущего богачества и могущества все выше, все грознее, все ослепительнее становилась фигура самого владыки, который теперь уже именовался Иоанном III, Божьей милостью государем всея Руси, великим князем Владимирским, Московским, Новгородским, Псковским, Югорским, болгарским и иных, подразумевая земель обладателем. И горе было не только подьячему, но и всей семье его, если он в написании титула его пропускал или переставлял хотя бы одну только букву. Прибирал к рукам великий государь и батюшек полегоньку. Когда старый озорник Зосима спился окончательно, преемником ему был по приказанию великого государя избран игумен Троицкой лавры Симон. Иоанн, тот самый Иоанн, который ходил, было время в Симонов монастырь добивать митрополиту Геронтию челом, По поводу хождения по салон, теперь повелел митрополиту принять жезл пастерства и взойти на седалище старейшинства, ясно давая таким образом понять, что постановление исходит от воли государевой, и что митрополит — это только слуга и беспрекословный исполнитель воли государевой. Но были, конечно, и маленькие и московские «но». Когда, например, из-за двух казнённых вревели купцов русских вспыхнула с орденом война, то немцы ритори побили московскую рать и принудили Ивана заключить с ним мир на 50 лет. Зато в борьбе с Литвой дело шло успешнее. Иван выдал замуж за великого князя литовского Александра дочь свою Алену и дал за ней в приданное жест гениально московский, всю Русь, которая находилась под властью Литвы и Польши. Но раз он, Иван, назывался великим государем всея Руси, то, стало быть, он располагал всей Русью и мог, потому, дав эти земли за Аленой в приданное, все же оставить за собой право наблюдать за управлением этой Руси. Естественно, что управлялась она, по его мнению, плохо, поэтому он начал постепенно, по кусочкам, приданной дочери отнимать обратно. А потом вспыхнула и настоящая война, и воевода Данила Щеня разнес литовцев. Положение бедной Алены на Литве было самое горькое, письма ее оттуда к отцу — один сплошной стон, а подписывала их она всегда так — служебница и девка твоя, королева польская и великая княгиня литовская. Алена со слезами тебе, государю-отцу своему, низко челом бьет. Трудности были, трудностей было немало, но растущая сила Москвы уравнивала их. Труднее была жизнь личная, которая у него так перепутывалась с жизнью государственной. Мощь его государская росла, а личная жизнь точно на корню сохла. Елена так и не сдалась ему, и упрямо выжидала своего, как будто не понимая, что с каждым днем возможности добиться исполнения своих сумасшедших желаний становится все меньше и меньше. Иван просто старел. Он колебался, кого назначить преемником себе. За Дмитрием стояла немалая сила старого боярства и Елена, а за Василием — двуглавый орел Византии и титул хотя бы только для упражнений в красноречии Третьего Рима. Весы склонялись в сторону Елены, и казалось стареющему государю, что этого и требует государственная мудрость.